9. Когда в кабинет Лунёва ввели Марину, Варя напряжённо указала на стул. «Присядьте». Но девушка, увидев малыша на руках майора, едва не потеряла контроль над собой. «Дима! Мой девочка Димулька!» Бросилась она к ребёнку и протянула руки. Оперативники не растерялись. Руслан тут же ухватил её за локоть, а Олег преградил нерадивой мамашке дорогу. «Девушка!» — строго обратилась к ней Комарова — Дождалась, когда та с недоумением уставится на неё и снова требовательно указала на стул. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Что? Что вам нужно? Почему я не могу забрать своего сына?» Жалобно проскулила девушка и осуществила новую попытку прорваться к ребёнку. «Садитесь», — приказала следователь. «Для начала поговорим». «Но я... Это же мой сын!» Она громко шмыгнула носом и принялась размазывать по щекам слёзы дрожащими пальцами. «Марина?» «Или как вас на самом деле зовут?» — уточнила Варя. Олег достал из кармана и протянул ей мятый паспорт без обложки. «Марина!» — кивнула девушка, опускаясь на стул. Она по-прежнему не отрывала взгляда от младенца. «Марина Куликова!» Комарова взглянула в документы и убедилась, незнакомка ей не врала. Действительно, Марина. «Марина, почему вы бросили своего ребёнка в больнице?» И вот тут случилось весьма ожидаемое для всех присутствующих но совершенно неожиданное для Варвары событие. Задержанная девушка разрыдалась. Неожиданное в том смысле, что следователь приготовилась ее отчитывать, а не жалеть. «Мы нашли ее в торговом центре», — пояснил Руслан, подходя ближе. Из-за рыданий молодой мамаши трудно было как-то иначе услышать друг друга. Сидела на лавке у фонтана и смотрела в одну точку. «В торговом центре?» «Да, в том, что недалеко от больницы». «Ясно», — покачала головой Варвара. Она огляделась, взяла со стола салфетку и протянула девушке. «Вот, возьмите, пожалуйста». Та схватила салфетку и шумно высморкалась в неё. «Вам нужно успокоиться и всё объяснить нам, Марина», продолжила следователь, склоняясь над девушкой. «Пожалуйста, расскажите, зачем вы так поступили?» «Я... я не знаю», всхлипнула та, поднимая на неё заплаканные глаза. «Минутное помешательство, наверное. Просто...» Просто я так устала, думала, что больше не выдержу, не смогу. А вы у вас были такие добрые глаза. Я знала, что вы позаботитесь о моем демольке, если я, если...» Она сказала нам, что хотела спрыгнуть с крыши торгового центра, хмуро сообщил Руслан. «Я думала, что смогу», — взвыла Марина. «Но не смогла». «Умеете вы, Варвара Николаевна, оказаться в нужный час в нужном месте?» вздохнул Олег, глядя, как девица вытирает свои глаза сопливой салфеткой. «Держите». Комарова подала ей ещё одну. «Всё позади, Марина. Расскажите нам всё, и, возможно, мы сможем вам помочь». Олег ещё раз вздохнул. «Может, у неё послеродовая депрессия или что-то вроде того? Распространённое явление?» — предположил Егор. Варя бросила на него удивлённый взгляд, и тогда мужчина уточнил. Я сам об этом только 15 минут назад услышал. От педиатра. «В любом случае, это не к нам, это к психотерапевту», — развёл руками Руслан. «Варвара Николаевна, мне позвонить куда следует?» «Нет, подожди». Она присела на корточке перед девушкой. «Марина, почему вы его оставили? Вам было плохо, что вы чувствовали?» Недовольно кашлянув, Олег отправился к столику с чашками и чайником, чтобы заварить себе кофе. мужчина в основной своей массе не склонны к сантиментам, а уж оперативники тем более. Им трудно было понять, почему следователь решила возиться с этой девицей. «Вы не понимаете». Дрожа всем телом, пропищала Марина. «У нас с ним ничего и никого больше не было. Я не знала, как еще поступить. Нам даже некуда было пойти». «У вас нет жилья?» нахмурилась Варя. «Мы уже три дня скитаемся, ночуем, где попало». С ее губ сорвался новый всхлип. «Хозяин квартиры выгнал нас за неуплату. Работы у меня нет, а на улице ночью, знаете, как холодно. Вы не смотрите, что лето, после полуночи такой дыба каждый костей пробирает. Попробуй тут усни на скамейке, да еще и с ребенком». Варвара оглядела собравшихся, а затем снова посмотрела на Марину. «Расскажите подробнее, пожалуйста, как вы оказались на улице? Где отец вашего ребёнка?» «Я...» — девушка с трудом набрала в лёгкие воздуха. «Я приехала сюда из Салехарда учиться. Думала, тут тепло, да и от матери будет подальше. Она у меня, знаете, какая...» Марина тряхнула головой, словно отгоняя от себя нехорошие воспоминания. «Как напьются с отчимом!» Дальше... Марина сглотнула. «Я поступила, начала учиться, всё нормально. А потом встретила парня». Она стряхнула с лица слёзы. Он, как узнал, что я забеременела, сразу бросил меня. Сказал, что не нужны мы ему. Слёзы хлынули из её глаз ручьём. Я работала вечерами, пока живот не стал совсем огромным, а потом пришлось бросить». На пары в институт тоже перестала ходить. А когда хозяин квартиры узнал, что я теперь с ребёнком живу, и мне платить ему нечем, сразу выгнал на улицу. Сезон же в разгаре, он лучше туристов пустит. Варя поднялась, взяла ещё салфеток и подала девушке. Та приложила к лицу сразу стопку и громко в неё высморкалась. «И куда нам идти с Димулькой?» — продолжила она, захлёбываясь в слезах. «Домой мне нельзя, мать нас обоих убьёт. Денег нет, коляски нет, работы нет». «Еды тоже, то булку украду и почти не жуя съем в магазине, то что-нибудь из фруктов на рынке. Молока от такой еды у меня всё меньше и меньше, а мыться нам вообще приходится в туалете торгового центра. Быстро-быстро, пока никто не видит. А где ещё, разве что в море? И подгузников нет, и пелёнки негде стирать». «И вы никуда не обращались?» — спросила Комарова. «Ведь есть же социальные службы». «Я ничего не нашла. От меня все отвернулись. Я была в отчаянии, понимаете?» Марина вдруг крепко схватила Варю за руку. «Я не соображала, когда оставила вам ребенка. Не понимала, что делаю. Не забирайте его у меня, пожалуйста. Не забирайте, я вас очень прошу. Я без него умру». Девушка смотрела ей в глаза так пристально и пронзительно, что Варвара растерялась. Она и сама не знала, что будет дальше и как ей поступить. Мужчины тоже с интересом наблюдали за этой сценой, но советоваться с ними Комаровой не хотелось. Вряд ли поймут. Самым логичным было бы сдать Марину специальным службам, но варя от чего то хотелось поверить ей и дать второй шанс. «Хорошо», — произнесла она, мягко освобождая руку. Олег что-то проворчал, Руслан отправился к чайнику, чтобы сделать себе чаю. «Вот здесь», — продолжила Варя, вырывая из блокнота Егора чистый лист и склоняясь над ним с ручкой. «Я напишу адрес». Она быстро нацарапала улицу, номер дома и имя. «Сейчас вы поедете туда и обратитесь к этому человеку. Скажете, что от меня. Вам помогут. Поживете там пару дней, а дальше будет видно. Хорошо?» Марина взяла бумажку, пробежала глазами по строкам и нерешительно кивнула. «Это деньги на такси». Комарова достала из кармана пару купюр и протянула девушке. «Спасибо вам большое! Спасибо!» Та ей на шею. Варя не знала, как реагировать. Так и стояла, вытянув руки по швам, но Марина тут же отпустила её и бросилась к ребёнку. «Спасибо, спасибо!» Продолжала лепетать она, хватая демульку и нацеловывая его в щёчки. Девушка, кажется, была вне себя от радости. «Я вызову такси», — сказал Егор, доставая из кармана телефон. Варвара собрала в пакет подгузники, принесённые Ольгой Андреевной, остатки сухой смеси, бутылочку, салфетки и протянула Марине. Та снова ревела, теперь уже от радости, — Она качала малыша и щедро поливала его слезами. «Всё, не нужно плакать», — тихо сказала Варя. Её голос как назло дрогнул. Всё уже прошло. «Вы не знаете, как я вам благодарна», — всхлипывала Марина, прижимая к груди младенца. «Я сразу поняла, что вы очень добрая. Вы, у вас глаза светятся, вы настоящая фея». «Нет, нет», — смутилась Комарова, — «вовсе нет». «Нет фея», — настаивала девушка. Оперативники молча поглядывали на них из угла кабинета. «Я провожу её». Егор взял из рук вари пакет. «Такси будет через пару минут». «Ещё раз спасибо!» — воскликнула Марина. «Не за что!» — почти прошептала Комарова. Когда молодая мамаша в сопровождении Лунёва покинула кабинет, Варя наконец подняла взгляд на своих сотрудников. «Лучше ничего не говорите!» предупредила она, делая жест рукой, отметающий все их возможные попытки поглумиться над ней. «У нас есть что обсудить и по текущему делу». «Говорят, пришел новый отчет от криминалистов?» дернул бровью Руслан. «Да», кивнула Комарова. «Допивайте свой кофе и собираем всех. Нам многое нужно обсудить».